Глава вторая. «Посидите пока тут, скоро за вами придут», — выдал жандарм, позвякивая ключами. Металлическая дверь закрылась почти перед моим носом. Я положила ладонь на холодную поверхность, осмотрела каменный мешок с одним маленьким оконцем у потолка. Вот и поступила в академию. А ведь по плану должна была встретиться у городских ворот с доверенным лицом, получить от него необходимую информацию и какие-то документы, которые помогли бы мне стать учащейся престижного заведения. Зато мое отсутствие Хавиан Десорг растолкует как нежелание ввязываться в опасную игру. Посчитает слабачкой. В общем, миссия провалена на корню. Не подскажешь, за что нас сюда... Я запнулась, увидев, как мой сокамерник выплывает на свет. Взгляд прямой, пронзительный, губы поджаты, на виске пульсирует жилка. В скудном освещении он выглядел жутко. Да я от вида диких кошек так не пугалась, хотя стоило бы, как от приближения этого шая. Белые полосы расчертили его породистое лицо, добавили тени под глазами, под носом, превратили в зловещее существо, являющееся людям в ночных кошмарах. Придется наказать тебя, еще и голос низкий, хриплый, до да покалывающего морозца вдоль позвоночника. Наказать или выместить на мне злость? Отступила я к стене, но не позволила себе поддаться страху и быстро сообразила, что мне не осталось места для маневров. Юркнула в сторону. К тебе, говорит, бессилие. Ты не смог отстоять свою правду перед родственником. Тот мужчина твой родственник, верно? Блондин надвигался. Будь у него на пути преграда, раскидал бы ее взмахом руки и пошел бы дальше, но преграды не было. Ничто не мешало ему добраться до своей цели, то есть меня. О, не надо! Выставила вперед руку. Давай по-хорошему. Меня зовут Ами. Мне не интересно имя бродяжки, с пренебрежением выплюнул он, неотвратимо приближаясь. Я увернулась от захвата, переместилась ему за спину, передёрнула плечами, все же понимая, что меня почти поймали. С таким противником опасно шутить. «Сам ты, бродяжка!» Выдала я как можно более бесстрашно, хотя получилось слабо неуверенно. Шай громко усмехнулся, повернул голову, прошептал. «Иди сюда!» Тело сковали колдовские нити. Я дёрнулась. обмотала одну вокруг пальца, не собираясь поддаваться притяжению, сделала шаг навстречу и уперлась ступнями в ледяной пол. Попыталась сопротивляться, но наследник дернул на себя, и только я подумала, что вот-вот врежусь ему в грудь, как он отступил в сторону и позволил рухнуть вниз прямо к его ногам. Перед глазами появились зачарованные ботинки из невероятно дорогого материала, Я впилась в них взглядом, с рычанием выдохнула. «Так привычнее!» — вскинула голову, подавив злость. «Любишь, когда перед тобой другие валяются?» «Слишком болтливая!» — поморщился он. И мой рот запечатался очередным мудрёным колдовством. Шай скользнул по мне оценивающим взглядом. Я подтянула к себе ногу с порванной штаниной, открывающей вид на икры. И толком ничего не скрывала, выглядела потрепанной и была в нескольких местах дырявой. Да, неудачный поход. Кто же знал, что у красных скал водятся дикие кошки? Правда, теперь их и вправду там нет. Хм, вторил он своим мыслям и повернулся на звон ключей. Скрипнула дверь. Пришли не за нами, а за кем-то по соседству. До нас долетели громкие приказы поторапливаться, Прозвучали шаркающие шаги. Я воспользовалась заминкой, дернула за воздушную нить, та лопнула, почти свалилась на пол, но тут же оказалась накинута на наследника. Рывок на противника, уклонение от выпущенного колдовства, молниеносная атака с целью связать и обездвижить. Он подобной прыти не ожидал, а потому вскоре оказался на полу, скованный своей же нитью. Я же начала ощупывать свое лицо в поиске краев наброшенного на меня кляпа. Обнаружила, подковырнула, сбросила. «Как тебе удалось?» «Не понимаю, о чем ты!» — покачала я головой и сдержалась, чтобы не пнуть гада в бок. Даже ногу занесла, но тот вдруг освободился, сделал подсечку и, лихо вцепившись в мое запястье, вскоре оказался сверху. Брыкаться вздумала. «А если и так?» Выгнулась я, но не смогла его сбросить. Подняла голову, сокращая расстояние между нашими лицами, прищурилась, чтобы придать своему виду нотки сумасшествия. «Бойся меня!» «Было бы чего!» — не оценил Шай. «Чего?» — задохнулась я. «Он меня даже за человека не принимал! Тебя твое высокомерие не душит! Взлетела до небес!» А сам болтаешься на нем, как бедолага весельник. Смотри, не сдохни под тяжестью собственного веса. Наследник хмыкнул, придавил меня, что слезы брызнули из глаз. Я завозилась, попыталась скинуть себя тяжелое тело, а ведь худой, откуда столько массы. Слезь, прохрипел я. Дверь совсем не вовремя отворилась. Колдун мигом перекатился, встал. И сделал вид, будто здесь ничего особенного не происходило, а если жандаром и стал свидетелем чего-то неподобающего, то явно ошибся, ведь наследный принц над Надмирии не опустится до того, чтобы прикасаться к бродяжке и уж тем более, пф, разговаривать со мной. И охмыкнула по достоинству, оценив вид блондинистого аристократа, поднялась, отряхнула тунику, ставшую похожей на половую тряпку. Жандарм выгнул бровь, мол, а смысл отряхивать? Шай же и вовсе состроил равнодушную гримассу. Я сразу заметила в нем эту гнильцу. «Следуйте за мной!» — довольно вежливо попросил колдун в униформе. Мы двигались по бездушному серому коридору с темнеющими дверьми камер, затем вниз по лестнице, зашли в каменную комнату с зеркальной стеной. По центру стоял квадратный стол, четыре стула. Один уже занимал грузный мужчина с волевым подбородком, в ожидании нас откинувшись на спинку. «Так-так», — оживился он, едва мы зашли. «Какая интересная встреча!» Не дожидаясь приглашения, Шай занял место напротив него, принял важную позу, начал деловито постукивать пальцами по столешнице. Меня же пришлось жандарму подтолкнуть, чтобы не стояло. Баррис шай -Иен Гальтон, наследный принц Надмирии, студент пятого курса на Аренской академии, самый молодой победитель турнира по сатериалам и главный претендент на прохождение лабиринта. Я ничего не упустил. Проискажающие нити забыли. надменно подсказал блондин. «Точно, точно!» Не без иронии согласился спрашиватель. «Мяры связаны, искажения предотвратимы, слыхал, но не впечатлен. Теоретиков сейчас, как Рогзи в дождливую погоду, нам бы что-то годное на практике, действенное, так сказать. А вы?» обратил мужчина внимание на притихшую меня. «Я? Кто вы такая?» «Эм... считайте никто. Обычная Аиса». Нервно дернула я плечом и посмотрела на увешанного словесными титулами Шая. «Так, Ами, кочевница». «И что же вы, Ами, кочевница, забыли возле столицы?» «Шла. Просто шла?» Жандарм так посмотрел, будто собрался душу вытряхнуть. Даже сердце замерло, боясь выдать бедную меня. «Да, просто шла. Послушайте, а не могли бы вы рассказать, за что меня... нас под стражу и в камеру, а?» «Законов не знаем, кочевница Ами. Нехорошо». Недовольно покачал он головой. «Руки!» «Что руки?» «На стол положите руки. Изучим». а можно без изучения дергано отозвалась я лихорадочно проверяя резерв и сбрасывая излишки на стол приказал спрашиватель и я плюхнула на серую поверхность левую ойкнула спрятала достала правую и вдобавок улыбнулась с чистой невинностью и ресничками захлопала обе снисходительно пояснил жандарм а, -а, -а улыбнулась я и протянула вторую руку мысленно приказывая сердцу громко не стучать, услышит ведь, тихо. пол пальца озвучил свои наблюдения жандарм и посмотрел на второго, который записывал. Я прикусила внутреннюю сторону губы. «Рогзи, это много! Не успела скинуть все Нужно было четверть или вообще один тик оставить!» «Лицензия у вас, Ами-кочевница, есть?» какая лицензия искренне изумилась натики с каких пор на них нужна лицензия я родилась силой поздравляю склонил голову набок спрашиватель изучая меня не всем так повезло однако нам нужно знать ваш точный уровень предрасположенность к какой стихии имеется особые способности навыки скорость восполнения уровень знаний. «Зачем?» «Может, вы редкий колдун-менталист? Завербовать хотим. У нас как раз нехватка кадров». «Издеваетесь?» — поняла я. «Не хочу я раскрывать свои способности». Спрятала ладони под локтями, сложив руки на груди. «Что-то скрываете?» «Нет». «Тогда определим на замер». Повернулся он к молчаливому жандарму, чтобы тот пометил. «Ладно, пошутили и хватит. Теперь к делу». Я начала нервно потирать пальцы у оснований, там, где у нормальных людей отображались заполненные силы тики, но у меня обычно были пусты. «Так надо!» — вечно повторял Шоин. «Людям не следует знать твой настоящий резерв, опустошай его». Недооцененный противник опаснее злейшего врага, ибо не знаешь, что именно он воткнет тебе в спину. Вы открыли новый миар, что в сложившейся ситуации может привести к катастрофе, тем временем продолжал спрашиватель. Каждый день по всему миру открывается столько миаров, что вам не сосчитать, и вы решили наказать нас за это? Кочевница Ами. «Почему вы здесь?» Я посмотрела на писаря, на безучастного шая. «Как вы выбрались?» Уточню вопрос. «Знаете, если бы один колдун не начал...» Нас насильно вырвали из Миара, не позволив закончить уничтожение Сета, перебил меня наследник. «Вот оно как! Насильно вырвали!» Нам передали сведения, что Миар разросся. «Десять стабильных сетов!» «Ого! Десять!» Я поморщилась, представив, насколько большим стал тот миар и кинула косой взгляд на виноватого во всем аристократа, уверен в себе, спокоен. Да он по-прежнему считал, что в той ситуации действовал правильно. «Я уничтожил бы!» «Конечно, конечно! С вашим резервом и не столько сетов можно взорвать!» Я попыталась рассмотреть пальцы блондинистого наследника, но под столом не удалось ничего увидеть. Правда, он заметил мое внимание, удивленно выгнул бровь, явно не поняв предмет моего изучения, да я смотрела не туда, пришлось фыркнуть и отвернуться. «Однако теперь нам придется потратить силу, бесценное время», На предотвращение разрастающегося по вашей вине Миара, будто своих забот мало, продолжал спрашиватель. Так пошлите меня. Пошлем. Обязательно куда-нибудь пошлем. Увы, у твоей соучастницы нет лицензии, потому отправлять на зачистку сетов мы назначить ее не можем. Она тут причем, справлюсь, без этой. Как же? «В искажение попали вы оба, и, по словам Кира Баглеза, из не менее уважаемой семьи, чем ваша, попали за грань вы именно из-за кочевницы». «Я защищала детей», — вцепилась я в стол. «Каких?» — свидетель говорит, что вы на дороге были одна и напали на принца. «Забавно, такой весь титулованный, а на него удалось напасть». Фыркнула я и упрямо откинулась на спинку стула. «Еще скажите, что я на жизнь его покушалась, будто делать мне больше нечего, как бросаться на всяких наследников». «Так зачем вы прибыли в столицу?» — запамятовал я. Заинтересованным видом оперся на стол спрашиватель. «А кто сказал, что я именно в столицу пришла?» «Просто гуляли по натянутому пути». «Гуляла». Что нам, кочевникам, еще кроме как гулять по путям делать? У вас тут за одно прохождение через ворота ого-го сколько тиков вздирают. «Значит, решили попасть в Нарин обманным путем. Эдер, пометь, чтобы ами-кочевницы выписали штраф за неуплату налога». «Эй, это нечестно! Есть претензии?» — вмиг посуровил спрашиватель. Напоминая о своих возможностях вообще упрятать меня за решетку. Нет, прикрыла я рот, все заплачу. Чем? У вас всего полпальца, десять тиков, вход плюс штраф будут стоить пятнадцать. На обновление резерва уйдут сутки. Что-нибудь придумаю, пробурчала я мысленно давая себе тумаков, кто меня вообще за язык дергал. Что, если не секрет? «Очень уж интересно, как вы будете расплачиваться? В столице имеется родня, и желательно было бы узнать цель визита. Вдруг вы мятежница, явившаяся подорвать власть, и начали с нападения на принца?» «Никакая я не мятежница», — пробурчала, глядя вниз, боясь выдать себя. Пусть ею не была, однако, судя по рассказу Хавена Десорга, являлась принцессой. единственной носительницей крови древнего правящего рода. Стоит им об этом узнать, и я не отделаюсь штрафом. Меня убьют, как убили всю мою семью, маму, тетушку, кузин, брата. В ночь трех белых лун погибли многие. Они рассказывали шепотом, как напоминание о кровожадности и вероломстве нынешнего правителя, предавшего друга. Я замкнулась, теперь отвечала на вопросы односложно, Понимая, что нужно быть осторожнее, везде враги. Я в клетке с дикими кошками, которые примирялись к жертве, пока лишь изучая ее». «Эх, ами-кочевница, почему вы не хотите сотрудничать с нами? Все из вас вытягивать нужно. Позвать менталиста?» Я дернула плечами, продолжая смотреть перед собой. «Они не сделают этого». не станут тратить столько ресурсов ради какой-то кочевницы в разодранной тунике. Просто не нужно подавать вида, словно мне нечего скрывать. Я подняла глаза. «Зовите!» Спрашиватель цокнул языком, повернулся к шаю. «Орнанс Диэнсу Иэнгальтон, наш всеми любимый правитель и по совместительству ваш отец, посоветовал наказать вас по всей строгости закона». чтобы народ понял, что никому нельзя нарушать установленные правила, будь то обычная кочевница или наследный принц. Показательный случай подходит к концу цикл, сила нестабильна, искажений все больше, не говоря уже о ежедневно появляющихся миарах. Это угроза для нас, особенно сейчас. Пока не откроется лабиринт, ситуация не станет лучше. Однако мы делаем все возможное, чтобы искажений не было в городах, и они оставались за их пределами. Спрашиватель удостоил меня взглядом, еще раз цукнул языком. Обычно за подобные нарушения предписан штраф, но здесь особый случай — Пятьсот часов исправительных работ. «Вы в своем уме?» — впервые оживился Шай. до этого демонстрируя пример невозмутимости. «На двоих!» — припечатал жандарм. Я ошарашенно посмотрела на наследника, потом на писаря, который усмехнулся уголками губ. «Это не в ваших полномочиях!» — заявил блондин. «Считаете?» — лицо спрашивателя настолько посуровило, что мне стало не по себе, а вот на шею не подействовало. «Ваша задача — задавать вопросы и помечать ответы. «Выводы делают судьи, а не мелкие подчиненные». «Тысяча!» — грозно ответил жандарм и поднялся, демонстрируя военную выправку. «Пометь, Эдар, тысячу на двоих? Отработка только в вместе, иначе не засчитывается. Пометь, чтобы судьи знали, какое решение принимать!» «Я едва не взвыла, и кто его за язык тянул, надменный болван!» Шай подскочил настолько резко, что стул отъехал, но, покачнувшись, не упал. Наследник прожег колдуна взглядом, оперся руками на стол. Я сжалась, предчувствуя очередные неприятности. — Считаете, что заручились поддержкой моего отца, и потому вам все можно? Не слишком ли самонадеянно, спрашиватель, таких как вы, он проглатывает я. Я, к примеру, другой. Обычно наслаждаюсь самим процессом. Шай красноречиво усмехнулся, выпрямился, одернул рукава, поправил ворот куртки и обвел присутствующих взглядом. «Это все? У меня дела?» «Если думали запугать нас, так все или еще что-то? Я и без того долго ждал, пока вы разберетесь с этой. Пока свободны, Эдар проводит вас, вернет вещи и выдаст расписки». Во что я вляпалась? Меня не отпускал этот вопрос вплоть до момента, пока нас не выпустили из здания жандармерии. Шай поморщился, засунул руки в карманы и посмотрел на меня. Я нервно потопталась на месте. «Бродяжка, иди-ка сюда!» Голос наследника наполнился вибрацией, заставляющей все клеточки тела ощериться в предчувствии надвигающейся угрозы. Стало неуютно под взглядом серых глаз. Я сделала шаг назад. «Не надо меня запугивать, сам виноват, нечего было рот открывать, когда не просят, и вообще...» «Доигралась!» — сделал он пас рукой, применяя силу. «А я побежала!»